Глава 11. Новый поход завершает борьбу с ковидом. Одним из первых решений Си зинпина по окончании 20-го съезда КПК стало смягчение жестких и порой жестоких мер по локализации вируса COVID-19. После заседания Постоянного комитета Политбюро 10 ноября 2022 года был опубликован список 20 мер оптимизации стратегии нулевой терпимости. Эти меры стали началом коррекции, а затем и свертывания стратегий, которой придерживалось руководство КПК с начала эпидемии COVID-19. Поначалу с отторжением, а затем с растущим интересом отнеслись в разных странах к быстрым и жестким мерам по локализации вакцинации и контролю над очагами вспыхнувшего в конце 2019 года глобального стихийного бедствия. Китайская стратегия нулевой терпимости дала несомненные результаты. Благодаря ей Поднебесная два с лишним года была островом в море пандемии. По официальным данным, в Китае с начала отсчета потерь в конце 2019 года На середину 2022 года скончалось 5250 человек. В других странах китайская модель по экономическим и политическим причинам не была использована в полной мере, и за что пришлось заплатить страшную цену. Миллион и сто тысяч смертей в США, 400 тысяч в России, сотни тысяч в европейских и азиатских странах, Страшно даже представить статистику гибели в почти полутора миллиардном Китае без мобилизации всей нации. С учетом того, что население КНР в 4,3 раза больше населения США, потери китайцев при американском уровне смертности могли бы составить 4,7 миллиона человек. Такие подсчеты сделал английский экономист Джон Росс. Он подсчитал также, что благодаря минимизации смертности от COVID-19 средняя продолжительность жизни китайцев в 2021 году составила 78,2 года, что значительно выше, чем 76,4 года у граждан США. Тот же профессор Джон Росс отмечает, что Китай значительно превзошел Запад еще и с точки зрения экономических результатов вызывающий зависть и ужас рост экономики Китая последних десятилетий, действительно замедлился, но он все еще мог похвастать гораздо лучшими экономическими показателями. Среднегодовые темпы экономического роста КНР за 2019 и 2021 годы составили примерно 4,5%, что выше среднемировых значений. Думаю, что Китай победил изначальный COVID-19, именно благодаря стратегии нулевой терпимости. Ее критиковали и ею восторгались. Ее пытались применить полностью или частями. В любом случае она дала миру образец действий в чрезвычайных эпидемиологических обстоятельствах. К началу 2022 года COVID-19 во всем мире и в Китае отступил, но подробно злокачественной опухоли дал метастазы в виде новых штаммов дельта и омикрон. Пекин столкнулся с новой реальностью и выработал новую стратегию дальнейшей борьбы с вирусом. Низкая смертность при гораздо большей заразности омикрон позволила центральным властям начать смену стратегии нулевой терпимости на тактику оптимизации. Для такой важной смены алгоритмов потребовалось специальное решение коллективного руководства Компартии, постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Оно и было принято одним из первых по окончании 20-го съезда. Отменили сплошное тестирование ПЦР. Сняли ограничения на перемещение между провинциями и городами. Местным властям позволили принимать дополнительные послабления с учетом ситуации. Открылись границы, оживилась хозяйственная жизнь в городах, провинциях во всей Поднебесной. Миллионы сэкономленных человеческих жизней обошлись Пекину не только в триллионы недополученных от торговли долларов. Выполнение всех требований эпидемиологов за три года привело к накоплению усталости и раздражения, которые в начале 2022 года вызвали открытые проявления недовольства рабочих и студентов. Забастовки и демонстрации ускорили переход к мирному сосуществованию с вирусами. Максимально консолидировав свои позиции на 20-м съезде, Си Цзиньпин взял на себя ответственность за возможные негативные последствия смягчения стратегии нулевой терпимости, которую связывают с его именем. Сбережение народа — это девиз Си Цзиньпина не только в борьбе с пандемией. Во имя этого он за ценой не постоит.